Глава девятнадцатая За городские стены на выборы вышла огромная толпа. Торжественное событие остро ощущалось вовсю. Юлий с гордостью наблюдал, как граждане чинно разбились на сотни, а потом начали складывать в корзины высоковые таблички, чтобы счетная комиссия могла определить результаты. Город маячил на горизонте, а на западе, на высоком холме, рейл-флаг, знак защищенности и безопасности Рима во время выборов. В ночь накануне события с ней не приходилось и думать. Юлий стоял у ворот и наблюдал, как готовится освещать поле, как точит ножи и выводится из города огромного белого вала. Эдил нервничал. Голова странно кружилась, и все происходящее вокруг казалось затянутым дымкой нереальности. Через несколько минут туша уже лежала на земле. Цезарь же пытался определить настроение сограждан. Многие, пуская в плетеные корзины таблички, кивали и улыбались своему избраннику. Однако его-то не слишком радовало. В соответствии с принятой системой в зачет пойдут лишь голоса ответственных за каждые сто человек. по военной терминологии, центурионов. Первыми голосовали представители состоятельных слоев, а это означало, что прант уже заручился семью голосами против четырех, отданных за Бибула. Ни один из представителей первых одиннадцати центурий не объявил, что отдает голос за Цезаря. Эдил стоял изо всех сил, пытаясь скрыть разочарование, и все сильнее ощущая жар уже не на шутку, пригревающего солнца Он всегда сознавал, что сложнее всего завоевать голоса свободных граждан и все-таки пережить реальность, отданных другим предпочтений, было очень нелегко. И действующие консулы, и кандидаты стояли тут же, неподалеку, торжественной группой. Однако Попей даже не пытался скрыть оживление. Протягивая рабу чашу, чтобы тот наполнил ее прохладным питьем, он весело болтал даже с ничтожным прислужником. Цезарь изо всех сил старался сохранить спокойное и безразличное выражение. Даже несмотря на все его старания и приготовления, первые результаты могли отрицательно повлиять на те сотни, которым предстояло выбирать позже, и в результате распределения голосов он сам вполне мог оказаться за бортом политического корабля. Впервые после возвращения в Рим, Молодой аристократ спросил себя, что же все-таки он собирается делать дальше в случае провала. Оставаться в городе, руководство которым отойдет к Бибулу и Пранду, невозможно. При таком раскладе места для него не будет. Если Светоний не придумает, как расправиться с противником, то уж Помпей точно найдет надежный способ. чтобы пережить год вражеского правления, ему придется выпрашивать пост претера, на какой-нибудь захудалой окраине римской державы. Юлий слушал, как объявляли голоса, и непроизвольно качал головой. В мыслях рисовались все более и более мрачные картины. Сторонники пранда и бибула шумно ликовали при каждом положительном результате. И цезарю приходилось чьи силу выдавливать из себя улыбку и поздравлять соперников с успехом. Вынести столь продолжительное лицемерие было очень нелегко. Спокойствие пришло в тот момент, когда Эдил нашел в себе силы признать, что исправить положение он не может, а потому попросту должен смириться. Для голосования граждане Рима заходили в небольшие деревянные кабины, где и помечали таблички. Класть табличку в корзину полагалось лицевой стороной вниз, чтобы никто не мог увидеть результаты голосования. В процессе голосования не могло произойти никаких подтасовок и махинаций. Не помогли бы ни взятки, ни хитрые уловки, ведь римляне по одному заходили в кабину и дважды продавливали пальцем воск напротив фамилии того кандидата, которого считали достойным. Но даже в таких условиях собравшись вокруг толпа слышала объявленные результаты. А это означало, что совсем скоро люди начнут голосовать по примеру тех, кто же сделал выбор, Нередко бывало и так, что если большинство голосов набиралось достаточно быстро, беднейшие слои населения просто лишались возможности высказать собственное мнение. Людей отправляли по домам. Оставалось лишь просить заступничество богов, чтобы этого не случилось сегодня. Цезарь вдруг выкрикнул магистрат, и Юлий невольно поднял голову, настороженно прислушиваясь. Сейчас в кабины заходили последние представители зажиточных слоев, потому что ему достался голос из самых дальних рядов. Подошла очередь граждан, обладающих не столь обширной собственностью и более скромными средствами. Юлий улыбался, но в душе все равно царило волнение, хотя он старался это скрыть. Его электорат состоял из бедных людей, те кто видел в идее одного из себе подобных, человека, трудом и доблестью добившегося высокого положения. И все же, без определенной поддержки богачей, сторонники не смогут даже получить возможность отдать свой голос. Результаты второй группы оказались более ровными, и теперь уже Цезарь чувствовал себя увереннее. Его положение заметно окрепло. Сейчас Прант имел семнадцать голосов, Бибул — четырнадцать, а за Юли было отдано пять. Это вселяло немалую надежду. Утешало и то, что переживания одолевали не только его. Отец Свитония от напряжения даже побледнел, и Юлий понял, что пран стремится к консульской должности так же отчаянно, как он сам. Бибул тоже нервничал, он то и дело бросал умоляющий взгляд на Свитония, словно друг мог чем-то ему помочь. За один лишь следующий час лидерство трижды переходило из рук в руки. И вот, наконец, отец Светони оказался уже третьим, причем отрыв его результатах упорно увеличивался. Юлий заметил, как Светони подошел к Бибулу. толстя хотел было скрыться в толпе. Однако друг крепко схватил его за руку и решительно зашептал что-то на ухо. Впрочем, от гнева шепот был настолько громким, что все окружающие прекрасно расслышали, о чем идет речь. Бибул же покрылся пунцовым румянцем. — Отказывайся, Бибул! Снимай свою кандидатуру! — вне себя рычал Светоний, не обращая ни малейшего внимания на взгляды Помпея. Бибул судорожно кивнул, полностью лишенный собственной воли. Однако в этот миг на его плечо легла тяжелая рука Помпея. Игнорируя присутствие Светония, консул заставил молодого римлянина сделать шаг в сторону. — Надеюсь, ты не думаешь о том, чтобы выйти из списка претендентов, Бибул? — веско произнес Помпей. Бибул попытался издать в ответ какой-то звук, однако его не пожелали услышать. — Среди богатых жителей ты явно пользуешься популярностью, а дальнейшие результаты могут оказаться еще лучше. — убедительно произнес консул. — Дойди до самого конца. И кто знает, даже если ты не добьешься успеха, в Сенате всегда найдется теплое местечко для представителя древнего и богатого рода. Бибул изобразил жалкое подобие улыбки, и помпеотически похлопал толстяка по руке и отпустил с миром. В такой ситуации святоний уже не осмелился нажимать, и лишь холодно наблюдал, как Бибул получил еще три голоса. Полудню настроение толпы настолько подняло что каждый новый результат сопровождался бурными изъявлениями восторга. Разумеется, во многом этому способствовали шнырявшие в толпе подавцы крепких напитков. Даже и осушил чашу, однако вкус и вина почувствовать так и не смог. Время от времени он обменивался ничего не значащими фразами с бибулом, но сенатор Пран держался холодно и обособленно. Юлий поздравил его с успехом, тот лишь коротко кивнул в ответ. К сожалению, Светоний не унаследовал умение отца скрывать чувства, и Цезарь то и дело ощущал на себе его сверлящий, уничтожающий взгляд. Открытая враждебность действовала на нервы. Солнце достигло зенита, и Помпей потребовал, чтобы принесли тенты. Он не собирался париться на жаре. Проголосовал уже сотни центурий, и Юлий теперь вторым, оторвавшись от пранда на целых семнадцать голосов. При подобном раскладе консульские кресла должны были достаться Бибулу и Юлию. Толпа начала проявлять интерес еще более открыто и бурно. Люди толкались, чтобы подойти поближе к успешным кандидатам, и не скупились на приветствии. Юлий заметил, как Свитоний вытащил из кармана большой красный платок и нервно вытер салва пот. Простое, обычное действие показалось настолько заметным и театральным, что Цезарь не смог сдержать угрюмой улыбки. Он взглянул на запад, на холме города реял римский флаг. Сианикула открывался прекрасный вид на город и его окрестности. На вершине холма было установлено каменное основание, а от него поднималась огромная мачта. Часовые чувствовали себя вполне уверенно. Пост считался несложным, во многом он оставался данью традициям прошлого, когда Риму постоянно угрожали враждебные племена и даже армии. В нынешнем году восстание Кателина напомнило о необходимости бдительности, и те кому пост достался по жребию, не дремали. и смотрели в оба. Часовых было шестеро — четыре молодых солдата и два ветерана из легиона помпеи Они подкреплялись и обсуждали кандидатуры, претендентов на консульские кресла, вполне довольные тем, что удалось на время отвлечься от постоянных обязанностей. На закате они сложат полномочия, протрубив длинный рог и торжественно спустив флаг. Часовые заметили... крадущих сверх по склону людей, лишь когда из-под ноги одного из негодяев выскользнул камешек и с шумом покатился вниз. Юноши обернули, чтобы взглянуть, что за зверек, нарушил спокойствие, и один из них в страхе вскрикнул. Совсем близко пробирались вооруженные люди. Их было семеро. Все крупные, испытанные в боях, покрытые шрамами вояки. Увидев, что часовых совсем мало, злоумышленники Довольно засмеялись. Легионеры Помпея торопливо вскочили, нервно раскидывая вокруг еду. Фляга с водой опрокинулась, и на пыльной земле образовалось большое темное пятно. Не успели они достать оружие, как оказались в окружении. Однако дело свое легионеры знали, и потому первый же из налетчиков, кто осмелился подойти слишком близко, тут же рухнул на землю. Остальные, тяжело дыша от быстрого подъема, поспешили на выручку товарищу. И тут раздался резкий оклик Стой! — потребовал Брут. — Кто пошевелится, тотчас умрет. Центрион бегом поднимался на вершину, а за ним следовали еще десятка-два хорошо вооруженных воинов. Впрочем, хватил бы вполне одного Брута. Все в Риме прекрасно знали и серебряные доспехи доблестного бойца, и тот меч с золотой рукояткой, который он получил в награду за победу в турнире. Налетчики замерли. Они были ворами и убийцами, однако жизненный опыт совсем не подготовил их к встрече с солдатами регулярной армии. Разбойники мгновенно забыли о недавнем намерении захватить флаг и словно блохи посыпались с крутого холма в разные стороны. Кое-кто не удержался на ногах и покатился вниз, в панике бросив оружие. Бруджи слегка задыхаясь подбежал к флагу. Чисовые, радостные, благодарные его приветствовали. Впрочем, лица их заливала краска смущения. «Было бы позором сорвать выборы из занятских воров, ведь так...» Небрежно бросил Брут и оглянулся на летчиков. Те улепетывали так, что только пятки сверкали. «Уверен, что мы с Бриньем могли бы дать им достойный отпор», — возразил один из ветеранов. «Но, конечно, двое или трое из этих мальчишек наверняка простились бы с жизнью». Здесь часовой замолчал, осознав, что не слишком-то горячо благодарить спасителя. — Мы рады, что ты так вовремя подоспел, Центурион. но ну, неужели вы позволите им уйти? Легионер вместе с Брутом подошел поближе к склону. Оба посмотрели вниз, и Центурион покачал головой. — Внизу стоит небольшой отряд моих всадников, так что до города налетчики не доберутся. — Спасибо, — с угрюмой ухмылкой поблагодарил ветеран. Они ведь того и не заслуживают. — А ты не видишь, кто именно из кандидатов сейчас проигрывает? — поинтересовался Брут, вглядываясь в то, что происходило внизу на поле. Он заметил Юлия, а потом обратил внимание, как стоящий неподалеку человек взмахнул красной тряпкой и удовлетворенно кивнул. — Да, Юлий рассудил верно. Солдат Помпея пожал плечами. — Отсюда не слишком хорошо видно, Центурион. — А вот эта красная тряпка, уж не сигнал ли она? — Брут усмехнулся. — Видишь ли, теперь мы уж не сможем этого доказать. Конечно, можно постараться подкупить этих бандитов и направить их против собственного хозяина. Наверное, так было приятнее, чем просто бросить их трупы здесь, верно? Легионер неуверенно улыбнулся. Он прекрасно знал, что его патрон не дружит с этим человеком, но ярко сияющие серебряные доспехи сделали свое дело. Он может рассказать детям что познакомился с величайшим воином рима да еще и участвовал с ним вместе в операции по отражению бандитов куда как лучше господин если конечно они пойдут на такое о думаю чтобы это можно не волноваться мои всадники хорошо умеют убеждать с этими словами брут спокойно взглянул на развивающийся над головой флаг города рима Светоний, как можно незаметнее, взглянул в сторону Яникула. Флаг на холме все еще развивался. Он раздраженно прикусил губу, раздумывая, не лучше ли будет еще раз вытащить из кармана красную тряпку, для надежности, что они там заснули, или что были, вероятно, засели с его деньгами в каком-нибудь захудалом кабачке и напивают с долгого помрачения. Ему казалось, что он видит даже, как на вершине холма движутся люди. Неужели они просто не заметили его сигнала? Светоний украдкой оглянулся и снова засунул руку в глубокий карман. И в этот момент заметил взгляд Юлия. Заклятый враг с легкой улыбкой наблюдал за ним, так словно понимал и заранее предвидел каждую мысль. Рука Светония бессильно повисла, а сам он замер, болезненно ощущая, как и лицо, и шея неумолимо покрываются пунцовым румянцем. Октавиан лежал в высокой траве рядом с своим конем. Мощная грудь умного животного тихо вздымалась. Казалось, жеребец намеренно старался дышать медленно и неслышно. Легионеры месяцами тренировали верховых лошадей, чтобы те умели долгое время находиться в неестественном для них состоянии засады. Зато теперь достаточно было положить на морду животного руку, чтобы оно послушно затихло до следующей команды. Сейчас всадники внимательно наблюдали, как бандиты едва ли не кубарем катятся с Яникула. И Октавиан невольно улыбнулся, по достоинству оценивая прозорливость Цезаря. Он вычислил, что если кто-то останется недоволен результатом выборов, то вполне вероятно постарается опустить флаг Рима. Хотя уловка сама по себе весьма примитивна. Последствия могли оказаться поистине катастрофическими. Граждане тут же устремились бы обратно в город, а результаты выборов пришлось бы объявить недействительными. Следующее голосование состоялось бы не раньше, чем через месяц. Кто знает, что произойдет до тех пор. Октавиан подпустил бегущих разбойников поближе, а потом вставил ногу в стреме и едва заметно свистнул. Конь поднялся. Весь отряд, двадцать человек, последовал его примеру. садники вскочили в седла еще до того, как кони полностью поднялись. Убегающим бандитам со страху померещило, что на них из земли внезапно налетела полностью вооруженная кавалерия. Семеро отчаянно запаниковали. Кто бросился ничком на землю, а кто моментально поднял руки, сдаваясь. Актавиан, не позволяя налетчикам отвлечься, вытащил из ножен меч — Вожак с обреченным видом следил за его действиями, потом отчаянно сплюнул. — Ну, давай, прикончи нас! — не удержался он. Несмотря на внешний фатализм, разбойник прекрасно видел и понимал позицию всадников, и когда все пути к отступлению оказались отрезанными, почувствовал даже некое облегчение. Он слышал, что на короткой дистанции человек иногда способен обогнать лошадь, Однако, глядя на мощных, лоснящихся коней отборного отряда, трудно было даже представить себе такое. Как только у налетчиков отобрали оружие, Октавиан отстегнул оседла шлем и надел его. Плюмаш слегка развивался на ветру, делая юношу выше ростом, придавая ему внушительный, даже несколько устрашающий вид. Сам он очень гордился приобретением. и считал, что не зря потратил на него почти половину месячного жалования. Бандиты смотрели на своего победителя с ним ужасом, ожидая, когда он отдаст приказ зарезать всех до одного. — Не думаю, что против вашего хозяина можно будет выдвинуть обоснованное обвинение, — заговорил Актвиан. Пожак снова сплюнул. — Не знаю никакого хозяина, солдат, кроме денег, — проворчал он. И лицо его неожиданно приобрело хитрое выражение. Прощелога явно почувствовал, что назревает нечто интересное. Но ведь позволить ему выйти сухим из воды даже без добротной взбучки было просто нечестно. Разве не так? Октавиан старался казаться невинным и в то же время всеведущим. Налетчики кивнули. Даже самые тупые уже начали понимать, что убивать их никто не собирается. «Если ты нас отпустишь, я могу разыскать этого человека», — предложил вожак. изо всех состараясь не позволить себе надеяться на избавление. Выросшему в городе человеку лошади казались чем-то ужасающим. Он ведь даже не представлял, насколько они огромны, и сейчас стоя дело вздрагивал, стоило одной из них заржать или хотя бы фыркнуть. Октавиан подбросил в воздух небольшой кошелек, и разбойник с готовностью поймал его, а потом, взвесив в руке отправил в глубокий карман. «Сделайте дело профессионально». — напутствовал Активиан и отвел коня в сторону, открывая пленникам дорогу. Проходя между всадниками, те даже попытались отслютовать, а потом, боя оглянуться поспешно направились к городу. Еще не проголосовали последние сотни избирателей, а Юлий уже знал, что и он сам, и Бибул получили должности консулов. Сенаторы тут же начали виться вокруг обоих, словно пчелы. А на толстой физиономии Бибула появилось настолько забавное озадаченное выражение, что трудно было сдержать улыбку. Юлия то и дело тот хватал за плечо, кто-то постоянно пожимал ему руку, причем поздравляли совершенно неизвестные люди. Не успел он полностью осознать изменения собственного статуса, как со всех сторон посыпались просьбы, предложения, даже инвестиционные проекты. Такое преувеличенное внимание раздражало и стесняло. Где же были все эти улыбающиеся сторонники и помощники раньше, во время нелегкой избирательной кампании? По сравнению с дешевой сердечностью сенаторов, поздравления Помпея и Крас оказались особенно ценными. Особенно если учесть, что Помпею легче было съесть кусок стекла, чем произнести простые слова признания чужого успеха, особенно успеха молодого Цезаря. Однако Юлий пожал протянутую руку просто и естественно, не выдавая удовольствия. Все мысли нового консула уже сосредоточились на будущем. Неважно, кого граждане Рима выбрали в качестве новых руководителей Сената. пока еще прежние консулы обладали в городе реальной силой. Лишь полный глупец смог в момент триумфа высказать в их адрес хоть малейшее презрение. Магистрат поднялся на небольшой подиум, чтобы распустить последний из центурий. Люди, склонив головы, слушали слова благодарности, закончившиеся традиционным призывом «Расходитесь». Граждане поступили так, как было приказано, и со смехом и шутками разошлись, направляясь к городу, ворота которого до сей поры оставались опечатанными. Отец и сын, пранты и свитонии тоже подошли, чтобы поздравить победителя, и Юлип старался разговаривать с ними как можно более дружелюбно, стремясь использовать шанс вновь навести те мосты, которые оказались сломанными и в далеком, и в совсем недавнем прошлом, во время избирательной кампании. Он мог позволить себе подобный жест, и Пран, судя по всему, принял благие намерения и слегка поклонился вновь избранному римскому консулу. Однако Свитоний смотрел прямо перед собой, он так и не смог смириться с поражением. Люди помпеи привели лошадей. Принимая поводье Цезарь поднял голову. Сидя в седле сверху вниз, на него пристально смотрел Помпей. Выражение лица экс-консула казалось непроницаемым. — Пройдут еще долгие часы, Юлии, прежде чем сенаторы снова соберутся, чтобы утвердить новое назначение. Так что если поедешь с нами прямо сейчас, то курия окажется в нашем полном распоряжении. Красс же склонился и произнес почти шепотом. — Можешь довериться мне еще раз? Юлий взглянул на консулов. и сразу ощутил огромное напряжение, с которым оба ожидали его ответа. Без колебаний он взлетел в седло и поднял руку, приветствуя толпу. Избиратели ответили дружным приветственным возгласом, и тройка всадников помчалась по полю в сопровождении целой центурии кавалеристов Помпея. Скоро они стали два заметными точками в пространстве поля.